Глава 9. Витя потерялся. И это факт. Нет, я пришел к этому заключению не сразу, а спустя несколько часов поисков, которые прошли достаточно интенсивно. И все могло быть хорошо. Нужно было лишь набрести наслед беглеца и, двигаясь по нему, догнать его. Но дождь решил иначе и зарядил столь сильно, что мне не оставалось ничего, кроме как найти укрытие. Отыскав гигантское дерево ближе к концу ливня, спрятался под ним и вслух пожелал бывшему инвалиду удачи. Она ему точно не помешает. Надеюсь, его еще не съели. Вариант, что нам придется разделиться по какой-то причине, я рассматривал еще в самом начале нашего пока что короткого путешествия. И дал Вите наказ. «Если останешься один, то ищи реку и медленно двигайся вниз по течению». Теоретически он должен сделать именно так. Но я почему-то не уверен в этом. Витёк, скорее всего, решил, что меня уже нет в живых и просто не знает, как ему быть. Я бы, если честно, на его месте решил точно так же. Трудно представить, что человек, которого атаковала огромная змея, выжил и сейчас сидит на стволе поваленного дерева и грызёт местный аналог фундука. Вполне питательная еда. И чистится хорошо. Немногим труднее арахиса. За 20 минут все карманы чищенными орехами набил... Пару дней о пропитании можно не думать, сосредотачиваясь на поисках. Ржавый истребитель — случайная находка. Упал давно, лет 70 назад, и сильно разрушился. Свастика на хвосте дала понять, что самолетик был немецким. Не повезло фашисту, в портал угодил. Интересно, летчик выжил? Самолет определил как 109-й мессершмитт, но мог ошибиться. О наличии парашютов в те времена даже гадать не буду, но раз останков в кабине нет, то, скорее всего, он у пилота был. В мясорубке, случившейся от удара об землю, выжить было невозможно, хоть что-то бы досохранилось. Парашюты были и делали их очень качественно, потому что парашют немца даже спустя почти 80 лет остался целым, висит на дереве, сильно потрепанный, но все еще узнаваемый. Летчика пока не нашел. Похоже, что насчет возраста я ошибся, потому что найдено кое-что из имущества пилота. Находка противоречивая. Кассетный плеер, а их в сороковые года еще не было. Ищу дальше и думаю. Так Сказать, воссоздаю картину событий. Конец двадцатого века на Земле, примерно 90-е, где-то в Польше человек по имени Аарон управляет истребителем времен Второй мировой войны. Старик Мессер Шмидт был поднят в небо в честь праздника, и на его полет смотрели несколько тысяч человек. Некоторые искренне сожалели о поражении Третьего Рейха и мечтали о его возрождении. И все до единого удивились, когда самолет просто исчез на высоте не менее трех сотен метров, и ситуация не получила огласки, потому что вмешалась организация под названием «Светлое будущее», и все быстро было забыто. По официальной версии случился отказ двигателя. Аарон был удивлен. Только что он видел город, а теперь летел над какими-то джунглями. Пилот мотал головой, жмурился, делал себе больно, но на вождение не уходило. Топлива оставалось все меньше и меньше, нужно было найти место для посадки в ближайшие 10 минут. Дольше старичок мистер Шмидт точно не мог протянуть. Посадочной полосы не нашлось. Аарон не смог найти объяснение случившемуся, Ему было не до этого, он хотел выжить. Страх заполонил разум, и молодой летчик попросту забыл о парашюте. И вспомнил лишь тогда, когда до столкновения с землей оставалось совсем немного. Расстояние от места приземления летчика до места падения самолета составило чуть более сотни метров. Аарона спасли ветви двух деревьев. Стропы запутались в них, и скорость была погашена практически без вреда для хрупкого тела человека. Поляк облегченно выдохнул. Он выжил вопреки своим страхам. То, что он висел в 8 метрах от земли, его ничуть не напугало. Просто пока не осознал безвыходности своего положения. Поляк прибыл в этот мир не пустым. у него имелись кассетный плеер и паспорт, зажигалка и пачка сигарет, швейцарский нож и связка ключей. Возможно, было что-нибудь еще, но мне просто не удалось найти часть вещей. Также не удалось понять, почему Аран, не сумел спуститься с дерева безопасным способом, а выбрал самый опасный — падение. Я взбирался по стволу до самого верха и освобождал парашют, чтобы использовать его для своих целей. И видел, что у пилота была возможность спуститься безопасно. Можно было подтянуться до ветвей на стропах, можно было раскачаться и достать до ствола, но он выбрал самый плохой вариант — перерезал стропы, и, пролетев мимо мощных ветвей и не сумев ни за одну из них зацепиться, упал спиной на камень и сломал позвоночник. Судя по состоянию останков, телом летчика пообедали мелкие звери, потому что крупные хищники кости оставляют очень редко. Выкопав небольшую ямку, я скинул в нее все кости и вещи Аарона, присыпал землей и с помощью камней выложил подобие памятника. Не знаю, имеет ли это какой-то смысл, но почему-то мне захотелось поступить именно так. Поиски Вити продолжились. Двое суток назад мы повстречали змею, и волей случая нам пришлось разделиться. Не теряя надежды, я продолжаю поиски, придерживаясь собственного наказа, двигаясь вдоль реки в надежде, что Витя помнит мои слова и следует им. Если он поступил иначе, то встретиться нам больше не суждено. Никогда. «Смирно!» Я встал как вкопанный. Так, позади меня человек, который какого-то черта раскомандовался. Ошибка невозможна, потому что медведи, хоть и говорят на нашем языке вполне отлично, но рычащие нотки убрать из голоса не способны. Ну и кто ты, дядя? Как сумел подкрасться ко мне незамеченным и с какой целью это сделал? Грабить меня нет смысла, пустой. Просто убить? Тоже глупая затея, безоружный человек долго в этом мире не протянет, сдохнет при встрече с первым хищником. Или это акт добродетели? Может быть. Некий добряк, увидев меня, решил, что этому дураку легкой смерти не видать, поэтому убью его, чтобы не мучился. Медленно повернувшись, я увидел деда, которому лет 70 не меньше. Одет в советскую летнюю военную форму, именуемую афганкой. На голове панама, на ногах кирзовые сапоги. За спиной рюкзака на плече висит самозарядный карабин Симонова. Не удержался от вопроса. А почему не винтовка Мосина, старик? Лицо у деда грубое, а взгляд недобрый. Послав глазами порцию негатива в мою сторону, он прорычал. «Вопросы здесь задаю я!» «Да?» — я изобразил удивление. «Не знал. И давно?» «Всегда!» — рявкнул дед и, сняв карабин с плеча, направил на меня. «Противоречивый старый пердун!» Я не смог сдержать смеха. «Говори, что только ты вопросы задаешь!» а сам на мои вопросы отвечаешь. Согласись ведь, ответил же, да? Дед, хмуря свое и без того неровное лицо, кивнул и сказал. — Было дело. Парень, ты всегда такой крутой? Думаешь, я не могу пустить тебе пулю? Сделаю дырку в кишках и помрешь, так и не попав в больничку. Ведь до нее очень далеко, сам знаешь. Ничего не понимаю. Этот дед что, только что с земли прибыл? — Нет, не похоже. Тогда при чем здесь больничка? Придется разбираться. «Пенсия, ты свой карамультук назад повесь. Негоже в человека целится. Оружие имеет свойство стрелять. Тебе разве нужен еще один грех на душу?» «Ты мне не указывай! Что хочу, то и делаю!» Посмотрев на небо, я спросил. «За что мне такое наказание, боже?» Сменив направление взгляда в сторону деда, рявкнул. «Пень трухлявый! У тебя приступ маразму или что? Совсем башня с фундамента спрыгнула?» «Ствол в вертикальное положение поставь!» Не помогло. «Да что ж за день такой? На какой черт судьба послала мне в компанию это чудо?» «Спасибо, я лучше Витю найду. Тот даже, будучи инвалидом, так сильно не напрягал, как этот дед». Желание врезать по его противной роже усиливается с каждой секундой. «По-хорошему ты, видимо, не понимаешь!» Дед перестал целиться в меня и, быстро приблизившись, попытался ударить прикладом в живот. Опыт военной службы у старика точно есть. Действует быстро и четко. Будь на месте меня человек далекий от единоборств, то у старого точно бы все получилось. Но со мной подобное не проходит. Одновременно с началом движения приклада повернул тело, тем самым избежав болезненного касания, а затем, использовав силу инерции, забрал карабин себе, а деда отправил оценить твердость местной земли. «Спасибо за подарок, дед». Повесив трофей на плечо, я пошел в прежнем направлении. «Стой, сучара, или пристрелю!» Раздавшийся щелчок мне не понравился, поэтому было принято решение свалить. Человек, который только что привел пистолет в боевое состояние, должен потратить время на прицеливание. Это же время я потратил на то, чтобы оказаться под защитой леса. В парке бы такое не сработало, но здесь, в лесу, сильно похожем на смесь тайги и джунглей, работает идеально. Добежав до ствола могучего дерева, я схоронился в корнях, ожидая появления отбитого на всю голову деда. Сжимая в правой руке пистолет по виду вроде бы ТТ, тот не заставил себя ждать. Шагает бодро, словно контролирует ситуацию всецело. Рожа кривая от злости, глаза бегают, но меня практически в упор не видит. Все понятно. Подумал, что за столько времени так далеко убежать было нельзя. Неужели разворачиваешься? Дед показал мне спину, и сделал он это с одной целью. Вынудил меня атаковать. Понимает, гад старый, что убивать я его не хочу. А вот он меня, думаю, пристрелит без сожаления. «Ну, на тебе обратно твой карабин, хрыч ты недовольный». Пролетев метров семь, карабин попал по ногам хозяина. Не удержав равновесия, тот свалился, не забыв выругаться матом. «Встать агрессивный пенсионер не успел. Я был тут как тут». Карабин, конечно же, вновь вернулся ко мне. Пистолет, не ошибся в его определении с расстояния, тоже у меня. Старших бить нельзя, поэтому пинать деда, невзирая на желание, не стал. Только спросил. «Теперь что, с ножом на меня кинешься?» Но ну вся щенок, ты сам напросился!» Банально и предсказуемо. Из позы лёжа дедок решил воткнуть в мою ногу приличный клинок, но потерпел фиаско. «Когда он уже поймет, что я ему не по зубам?» Стоит отметить, что упорство этому носителю седой бороды не занимать. Несколько секунд назад в серых глазах были лишь ярость и ненависть, но сейчас они уступили свое место страху. Дед глядит на меня так, будто увидел монстра, и начинает бормотать что-то невнятное. Все понятно. Всю жизнь был атеистом, и сейчас пытается вспомнить слова молитвы. Есть у меня некоторые догадки насчет происходящего. — Старый, ты случайно не Петрович? — поинтересовался я, присев на землю в паре метров от новоиспеченного верующего. «Откуда ты знаешь это?» — страх в глазах собеседника только усилился. Усмехнувшись, я показал деду его же нож. На рукояти выжжены инициалы АПЛ. Сказал, «Это может означать атомная подводная лодка, но сам подумай, зачем под лодки нож? Ну и про дурака не забываем, ведь только он напишет аббревиатуру через точки». Исключая дурачков, получаем кое-что попроще. А именно, Алексей Петрович Лисицын. Еще совпадения будут?» Деду надоело лежать, и он сел. Взгляд изменился. Страх смешан с интересом. Набравшись смелости, он ответил. «Аркадий Петрович Лабза!» «Хорошо, что Сочество начал», — пробормотал я. «И надо же было угадал». «Что?» — спросил дед и замер в ожидании. «Да ничего», — отмахнулся я. «Так, о своем задумался. Ответ на вопрос хочу получить. Давно ты за мной наблюдал, старик?» Дед сунул руку за пазуху и достал оттуда карманные часы. Открыв крышечку, глянул на них и быстро повторил все движения в обратной последовательности. Тихо рассказал. «Вчера утром я вышел на охоту, достиг леса, а затем вокруг меня все заискрилось, затрещало и...» «Ты оказался в совершенно другом лесу», — закончил я. А затем ходил, пытался найти путь домой, но вместо этого повстречал человека и решил пойти за ним. «Почему то решил, что именно я виновник случившегося, дед?» «А кто?» — удивился старый. «Помимо тебя я тут никого не встречал! Странный лес, странный путник! Ты черт! «Спасибо за комплимент. Я в долгу не останусь, пень ты трухлявый. Мозгов совсем не осталось, да? Откуда хоть будешь, Петрович?» Меня, кстати, Никитой зовут. И ещё Ермаком. Фамилии благодаря. «Брянщина! Село Бровничи!» — ответил дед и с удивлением спросил. «Так ты что, не чёрт?» Рано обрадовался-то, Петрович. «Мы оба живы!» Кивнув на рюкзак, я поинтересовался. «Есть там что-нибудь съестное?» Дед, нахмурившись, буркнул. «Ну, есть!» Потерев ладони друг об друга, я с довольным видом сказал... «Доставай тогда, обедать будем». Дед смотрел на то, как я ем, слишком пристально. Жадность и злость читались в его глазах. Когда в моем рту оказался первый кусок копченого сала, у него аж зубы заскрипели. Мне, человеку достаточно голодному, было плевать. Силы ничего у него не отбирал. Дело дошло до чеснока. Давным-давно не ел его поэтому почистил сразу четыре зубчика, но в рот закинул лишь один. Жуя порадовался Женю, чесноку старого хороший. Странно, но именно сейчас он начал смотреть на меня иначе. Как-то по-доброму. Неужели причина... «А ведь я хоть и сомневался, но знал, что ты не черт! Дед начал потрясать указательным пальцем. «Нечисть всякая от чеснока бы завыла! Известно мне это!» а ты рубаешь, только хруст стоит, не морчишься нисколько. Отлегло. Камень с души. Петрович полез в рюкзак и достал из него армейскую алюминиевую фляжку. Открутив крышку, сделал глоток и, ничуть не поморщившись, сказал. «Двойная перегонка. Сам делал. Год на дубовой коре настаивал. Будешь?» Хотел отказаться, но последовало дополнение к ранее сказанному. «Черт точно не выпьет. Но ты же не черт!» «Докажешь еще разок, что к нечисти никакого отношения не имеешь, сынок!» Пахнув рукой, я сказал, «Давай, для аппетита не помешает!» Самогон обжёг рот, а затем, продолжая гореть, устремился вниз по пищеводу. Вернув деду фляжку, к которой больше не буду прикасаться, закинул в рот соленый огурец. И загрустил, потому что вся эта роскошь совсем скоро кончится. Задаю самому себе вопрос. — Ермаков, зачем ты загнал себя в такое положение? — от чего бегу? — Нет, даже в худших моих жизнях такого не позволял. — Ответ, увы, известен, хоть и стараюсь не думать о нем. — Прошлое, первая жизнь — вот что жмет сильнее всего. — Мне бы память стереть, да сначала все начать. — Или все-таки оставить себя таким, каким стал? — Не знаю, что будет дальше, но знаю точно, что от прошлого не откажусь. «Буду помнить, потому что дорожу всем прожитым». «Не пошло?» — Петрович приложился к фляжке повторно и на этот раз сделал не менее трех глотков. Мощно выдохнув, пробормотал. «Надо было разбавлять». Все нормально, дед. Я начал чистить вареное яйцо. Просто вспомнил кое-что и взгрустнулось». «Я, когда войну вспоминаю, тоже грущу». Дед посмотрел на небо. «Все мои товарищи и моя любимая давно там уже». «А я тут». Петрович осекся. Пристально взглянув на меня, осторожно спросил. «А мы вообще где? На Земле или...» «В другой мир ты попал, дед. В портал зашел и оказался на планете под названием Тауран». «На другой планете?» «Нет, не верю. Пожалуй, выпью». Приложиться к фляжке Петрович не успел. Я ловко забрал ее у него. Слегка захмелевший куда ни шло, но пьяный в стельку он мне точно не нужен. «Оставим твой самогон в лекарственных целях», — сказал я. «Он у тебя крепкий, почти спирт. Надо беречь». Дед, хмурый от происходящего, кивнул на рюкзак и прошепелявил. «Так у меня зелёнка, йод, таблеточки от давления. Полный комплект с собой ношу. Можем допивать». «Не, не убедил. Если что-то можно оставить про запас, то оставляем». «Что ж ты, Никитушка, тогда сало не оставил? Такой шмат спорол!» «Чтоб не испортилось. Не зима, ведь лето. И часто у тебя, сынок, копчёное сало портится?» Дед с надеждой смотрел на фляжку секунд пять, а затем махнул рукой и, кивнув на пять вареных яиц, буркнул. «Вот что срочно съесть надо, а не то потом все кусты наизусть выучить придется. Давай, Никитка, налегай!» и продолжай чушь про другой мир нести, может, и поверю когда-нибудь, что в другом мире оказался я». Улыбнувшись собственным мыслям, я сказал «Уже сегодня, поверишь, Петрович, обещаю тебе». Похоронив жену еще 7 лет назад, Петрович остался один. Жил он до вчерашнего дня в деревне и имел всего одну радость в жизни — любил охотиться. В звере без нужды не стрелял, оружие при себе таскал чисто по привычке — а под охотой подразумевал прогулки по лесу. В прошлом служил в армии и на момент ухода на пенсию имел звание полковника. Наверное, воевал, а может быть и нет, кто его знает. Ничего об этом старик не рассказал, зато про свое деревенское хозяйство — курс, свиней, корову и овец — все уши прожужжал. Беспокоиться, всталась скотина без хозяина, голодает. Успокоил его, долго дом без присмотра не останется. Дети, узнав про пропажу отца, быстро порядок наведут. Двое их у деда — сын и дочь. Уже сами внуков нянчат. С отцом, по его же словам, вообще никак. Может, он такой плохой, а может, обстоятельства, какие к этому подвели. Но уточнять я не стал. Зачем мне такая информация? Мне, а точнее, потерявшемуся Вите, кое-что другое важнее. Петрович, по сути, для Витька в данный момент единственная надежда на спасение. Из меня следопыт не сказать, чтобы совсем никакой. Найти человека, убежавшего по песку на много километров, без труда смогу. Но без песка уже нет. Сложно. Деду, по его словам, такое под силу. Поверил на слово, но и проверить сказанное не забыл. Старый, немного прогулявшись со мной по лесу, показывал следы зверей. Есть, оказывается, живность в этой местности как хищная, так и травоядная. Я удивлялся дедовскому умению видеть след там, где его, по сути, не видно. А он удивлялся форме следов и часто чесал макушку, не забывая снимать панаму. Думаю, что настоящее удивление ждет его в будущем, когда познакомится с каким-нибудь местным хищником. «Я бы сказал, что здесь прошел...» Петрович в который раз почесал макушку. «Проскакал будет точнее, конечно же, но разве можно представить скачущим зайца весом в пять пудов?» «Вот эту кылку, видишь?» Дед показал на то, что было приличным растением, таким гибридом, под подсолнухом снизу и папоротником сверху. Ранее мы видели подобных представителей флоры в этом лесу, поэтому без труда поняли, чем был при жизни торчащий из земли огрызок некоторое время назад. «Назовем растение папоротник-растишка», — сказал я и добавил. «Видимо, зайцу оно нравится, раз сожрал до земли почти». Глядя на меня, как на идиота, Петрович пояснил. «На земле есть папоротники, рядом с которым этот малыш будет смотреться, как белочка возле жирафа. Зови растение просто папоротником, потому что оно им и является. Просто разновидность». Пожав плечами, я буркнул. «В папоротниках не силен». «Да не в них дело, а в зайце. Пять лет, Никитка, зайчий, а заяц должен прыгать». Но этот просто шел. А делал он так, потому что большой. Я не по общей форме сужу, а именно по самой лапке. У зверя передние и задние лапы полностью соответствуют зайчьим лапам. Но он слишком крупный, понимаешь? Понимаю, кивнул я. Но хочу также, чтобы понял и ты. Мне до этого зайца дела нет совсем. Попросил найти след человека, а ты на зверей каждые полчаса натыкаешься и голову ломаешь. Такими темпами мы вряд ли найдем Витька целым и невредимым, а вот по частям с вероятностью гораздо большей. Петрович, достал уже, давай, бери след». Дед, пригрозив мне пальцем, пробурчал. «Выражение, выбирай, салага!» А затем, повернувшись, он начал поиски. «Витек, держись, помощь идет. Скоро будет двое суток, как Петрович прибыл на планету Тауран. И сутки, как мы с ним познакомились». Всё больше узнавая старика, не могу сказать о нем плохого. Да, характер у бывшего вояки далеко не сахар, но я и сам не подарок, так что на этот пункт пофиг. А вот навыкам деда стоит уделить внимание. Он просто прирождённый лесожитель. Глядя на него, поражаюсь, ведь создается стойкое впечатление, что не я в этом мире ветеран, а он. По крайней мере, в той части, которая касается общения с природой. «Чувствуешь?» Дед, принюхиваясь, остановился. Повернувшись на 90 градусов, влево рассказал. — С этого направления несет пометом травоядного. Совсем близко. Свежательно. Мы спугнули какого-то зверя. Мне нужен мой карабин. Припасы надо пополнить, ты сам говорил. Я остался сидеть на поваленном дереве с пистолетом и рюкзаком, а Петрович налегке убежал охотиться. Прошли долгие 40 минут, и далеко... Минимум в километре прозвучал выстрел. Эх, а я надеялся, что не пойдет старый так далеко. Похоже, еще долго мне так сидеть. На встречу к нему идти он запретил. Боится, что потеряюсь. И это отчасти правда. Я в джунглях ориентируюсь чуть лучше, чем хреново. А дедушка, что брянщина, что этот лес, все одно, как у себя дома носится. Легкий толчок в бок разбудил меня. Послышалось недовольное бурчание. Спит он, понимаете ли, и ведь не боится, что сожрут. Вставай, давай, я место под лагерь нашел. Надо с мясом добытом разобраться, пока не испортилось. Бревно кровать было неудобным, но я все равно вздремнул, потому что так время летит быстрее. Зверение опасался, потому что если подойдет серьезный хищник, то шансов отбиться у меня будет ровно ноль, поэтому не стоит и пытаться. А несерьезный мною не заинтересуются Петрович выглядит каким-то помятым, будто не я спал, а он. На правом плече у него карабин, а на левом окровавленный холщовый мешок, в котором наверняка мясо. Времени прошло с его ухода часа три. Должен был разделать дичь сам, ведь мне этим заниматься совсем не хочется. «Что-то ты, дед, неважно выглядишь». Я без лишних вопросов принял мешок на свое плечо и понял причину изменения облика старика. «Она банальна». Мясо очень тяжелое, килограммов двадцать с дуру пенсионер набрал. «Что, тяжко, да?» Петрович, вновь повеселевший, лыбится зубом ртом. «Протащишь его, посмотрю на тебя. Хуже еще выглядеть будешь». «Не, не буду». Я поставил мешок на землю и открыл его. Внутри лежат мясные вырезки. Дичь была далеко не маленького размера, минимум с бычка. «Можно выбросить половину, но обижать старика не буду, донесу до нужного места». Снова, водрузив ношу на плечо, я буркнул. «Пошли, уже пенсия». Дед молчал минут двадцать, а затем не выдержал, рассказал. «Удивительно! Впервые в жизни мне довелось охотиться на рогатую лошадь. Когда увидел, даже глаза тереть начал, думал, нафь! Не хотел стрелять в эту помесь оленей арабского скакуна». Да и не пришлось, потому что пока я любовался диковиным созданием, появилась наглая кошка, спрыгнувшая с дерева, и убила рогатую красавицу. Отогнал, кончик хвоста кошатине отстрелил, ох и психовала. Но тоже красивая, на пантеру строением тела похожа. Но у этой раскраска коричнево-зеленая. Такую даже при всем желании не заметишь, если в засаде будет. «Ну и крупная». Раз довелось сурийского тигра вживую увидеть, так тот раза в полтора меньше. Я пока мясо вырезал, постоянно контролировал обиженную мурку. Рядом терлась, не готова была от добычи отказаться. Как только ушел, так она сразу тут как тут, к обеду приступила. Я решил промолчать. И дед тоже не стал продолжать разговор. Примерно за час дошли до места, о котором он говорил. Обычный холм с лысой макушкой. Старое костровище, которому не меньше месяца, не удивило. Скорее всего, до нас тут жёг костёр кто-то из новоприбывших. Думаю, что вряд ли этот человек все еще жив. Как Петрович, во всеоружии, подготовленные духом, сюда попадают единицы. Выживаемость вдали от людей не просто низкая, а почти нулевая. Вот взять даже нас. Шанс, что сдохнем, гораздо выше шанса, что выживем. Эхо Витёк, в который раз желаю тебе удачи». «Я вижу след!» — Петрович припал на одно колено и начал щупать землю. Зачем-то сорвал травы и понюхал ее. Поморчившись, буркнул что-то невнятное, вскочил и бодро зашагал, немного изменив направление. После того, как мы плотно пообедали, старик оживился, энергия словно ключом бьет из него. А вот я его бодрости не разделяю, мешок с мясом все так же тяжел. Да, килограмма два мы употребили, но это почти не отразилось на массе. Жду не дождусь, когда наша конина просолится, и ее часть перекачует в рюкзак пенсионера-следопыта. Мы вновь бредем по низине. Пытаюсь увидеть след Вити, которого Петрович придерживается, но так ни разу и не увидел. Все мои знания говорят, что мы движемся рядом с водой. Ручей или речушка должен быть совсем рядом. Не ошибся. Лесная речка имеет место быть. Сильно извилистая, с чистой холодной водой и с огромным количеством водонапревшей древесины. Мы вышли к ней со стороны высокого обрывистого берега. Уровень противоположного ниже метра на два. Его в половоде заливает, о чем свидетельствуют наносы мусора и большое количество ила, который даже сейчас виден под растительностью. «Вон следы!» — дед указал на другую сторону. Ой, друг прыгнул, не долетел до берега, угодил в воду, но затем сумел выбраться. И вытаскивал из-за обувь, сильно раскопав его. Поищем место для переправы. Мокнуть не хочется». Перебрались по упавшему дереву выше по течению метрах в ста и вернулись. Видите, дурак, сиганул с берега, мог ведь ноги переломать, прилично пролетел. И потом еще долго ковырял берег палкой. Смотришь на результат его действий, кажется, что в этом месте реки сражались два поросенка. «Вот отчетливый след!» — крикнул Петрович, удалившись от берега метров на десять. «Тут он надел обувь. Ботинки с хорошим протектором. Размер не меньше...» «Вот эта ножка! Да тут минимум 46 шестой! Помнится, ты говорил, что Витя меньше тебя!» Посмотрев на след, я не смог не согласиться с дедом. Лапа и вправду впечатляет. Теперь понятна причина разрушений берега. Человек был немалого размера, и обувь ему пришлось доставать с глубины минимум сантиметров сорок, а то и больше. «Это точно не Витя», — пробормотал я. Несколько минут назад подумал, что совсем скоро встречу бывшего инвалида и выдохну. Похоже, что не выдохну. И зачем я взял на себя такую ответственность? «Часа три-четыре назад прошел». Петрович виновато пожал плечами и зачем-то попытался оправдать себя. «Я не виноват, в лесу сухо, там следы совсем плохие были. Что скажешь, Никитка?» Скажу, что не надо винить себя, Петрович. Пошли догонять гиганта, а как догоним, снова займемся поисками Витька, если тот все еще жив». Обладатели большой ноги догнали ближе к вечеру. Если бы его не загнали на дерево дальние родственники собак, то вряд ли бы нам суждено было встретиться сегодня. «Спасибо, стая, подсобила». «На дереве сидит», — принялся рассказывать Петрович. «Глаз у него зоркий. Говорит, что зрение к старости даже лучше работать стало». «Негр. Просто гигант. Трясется так, что скоро все листья опадут от вибрации. Собаки, или гиены это, точно не разобрался, караулят его. Просто лежат кругом. Спокойные. Видимо, привычное для них дело. Уже немало народу пожрали таким способом». Знают вкус человечины. Всего их 12 если не ошибся. Я на свое зрение не жалуюсь, оно у меня непростое, и при желании может дать еще больше подробностей. Лень — главная причина. Зачем суетиться, если дед сделает все сам? Лучше отдохнуть. — Стрельни одну, остальные разбегутся, — предложил я. Со стаями диких собак сталкивался. При гибели одного из сородичей эти животные всегда опускаются в бегство проверенным минимум десяток раз. «Тратить пулю на этих дурней?» Петрович покрутил пальцем у виска. «Я на них крикну, и потом ищи их!» Негра на дерево загнали самые настоящие псы. Ужасно худые, с клочками торчащие рыжей шерсти. Все до единого они вызывали отвращение. Занятые, высоко забравшись дичью, собаки проворонили появление еще двух людей, и когда раздался мощный крик деда, выдали дружное скуление и бросились на утек. Однако старик оказался прав. С внезапно появившимся и крайне уверенным в себе врагом стая сражаться была не готова. «Эй, шоколадка, ты там долго сидеть собрался?» — спросил я, изучая влезшего на высоту не менее семи метров негра. «Это, если что, не пальма, а ты ни разу не кокос». «Давай, слезай! Помощь пришла!» Увидев нас, черный минут двадцать орал что-то непонятное, а затем начал сыпать угрозами, совсем не обращая внимания на мои уговоры. Дед, не знающий английского, все время терпел, но когда прошло чуть более получаса, не выдержал и принялся бросаться палками. Одного попадания по угольку было достаточно. Взвизгнул, как девка, и начал быстро спускаться. «Петрович, а он больше, чем казалось!» пробормотал я, глядя на негра снизу вверх. «Два метра с приличным плюсом. Нехилая головешка». «Крупноват», — закивал Петрович, обходя находку по кругу. «Полтора центнера, не меньше в нем. Одежда какая-то странная. Издали, казалось, армейский костюм, а тут машинки какие-то». «Стиль милитари», — объяснил я. «Ты просто не в теме. Этот детина ни разу не вояка». Мне вновь пришлось перейти на английский. «Ну, привет, Нига!» «Что, даже не скажешь спасибо?» Словно имея в руке пистолет, Уголек начал размахивать ею. И будь у него реально оружие, оно было бы направлено мне в голову. Словесный поток оказался ожидаемым. «Ты белый чертовый расист! Я буду жаловаться, как только встречу полицию! Тебя будут судить, заставят выплатить мне компенсацию! Кого? Кого ты нигером назвал, а? Мой брат работает в полиции штата Невада, вы оба пожалеете о сказанном!» «Ты, твой отец! Да-да, белый, я ни разу не шучу!» Петрович, косырясь на негра, спросил. «Что он сказал?» «Думает, что ты мой отец, и говорит, что у тебя кишка тонка выстрелить ему в ногу». «Он ошибся!» Дед наработанным движением скинул с плеча карабин, направил его негру в ноги и нажал на спуск. «Бахнуло не слабо. Все-таки винтовочный патрон. Мощь есть!» Морщись от звона в ушах, я прокричал. «Петрович, ты идиот! Посмотри на штаны, нигера, и сам поймешь, что я прав! Хорошо, что промазал, стрелок недоделанный. И вообще, патроны надо экономить!» «Нет, не промазал, а намеренно не попал. Видел, как быстро учесал? Если такой темп в течение часа будет держать, то штаны сами по себе высохнут, а вот запах останется, что очень плохо». Чаппельгрин, так зовут негра, далеко не убежал. Видимо, понял, что убивать его не собираются, и, поборов страх, решил пойти на контакт. Спесь у него поубавилась ровно на сто стал послушным и предельно вежливым. После недолгого и на этот раз нормального разговора я понял, что новоприбывший на самом деле далеко не глупый человек. Он еще утром, именно тогда ему повезло попасть в портал, оказался в этом мире. Ехал себе по пригороду Карсон-Сити на пикапе, слушал музыку созданную представителями его расы, и подпевал. А затем увидел яркий свет, и все. Приехал. Благо, скорость была маленькая, отделался лишь испугом. А вот автомобилю не повезло. Вытащить из леса, в котором он теперь поселился, его теперь можно лишь вертолетом. «Я не привык, что в меня стреляют!» Чапель умудряется одновременно есть и рассказывать. «Напугался, вот и вышел конфуз. На дереве долго просидел». Не было возможности сходить в туалет. Я улыбнулся. Петрович, жарящий мясо на углях, спросил. Что он сказал? Уже раз сотый, наверное, слышу этот вопрос. Жаль, нет в наличии крутого переводчика, который наверняка имелся среди технологий основы. Жизнь стала бы гораздо проще. Этот вас сидел на дереве и терпел. Дед расхохотался. «Да я бы на его месте как минимум на собак ручей выпустил, хоть какая-то радость! Вот дурень американский, ни ума, ни фантазии!» «Очень вкусная говядина, можно мне еще?» Чапель, показав на готовые куски мяса, состроил невинную морду. «Я большой, извините, съедаю много». «Не жалко, ешь сколько хочешь». Петрович, увидев, что негр снова потянулся за мясом, зарычал. «Я что, в кухарке нанялся?» «Пусть сам себе жарит, раз жрет, как бегемот!» Улыбнувшись, я ответил. «Ну так объясни это ему, а не мне, дурак ты, старый!» Послушав мои рассказы про мир, в котором оказался, Чапель впал в депрессию. Из баловной цивилизации человек, тут ему будет тяжело, по сути должен не грустить, а радоваться, ведь он с нами, может считать себя полноценным членом нашего маленького отряда. В одиночку его будущее было предсказуемым, Смерть и ничего больше. В компании со мной и дедом шансы чуть возросли. Три к сотне, что выживем. Скорее бы утро. Очень надеюсь, что завтра мы найдем Витю. Вчера вечером старый следопыт наконец-то нашел нужный след. Знакомый рисунок подошвы. Другой такой обуви в этих краях вряд ли найдется даже днем и с огнем. «Держись, друг, скоро мы догоним тебя». Почти 8 часов сегодняшнего дня были отданы стремительному марш-броску, но догнать Витю у нас пока не получилось. Понимая, что мы буквально дышим ему в затылок, не стали загонять себя и решили сделать привал. Нужно хорошенько подкрепиться, а потом с новыми силами продолжить погоню. В данный момент я и Чапель на скорую руку обустраиваем место для привала, а Петрович бегает по лесу и пытается добыть чего-нибудь съестного. С дичью здесь совсем плохо, и есть высокая вероятность, что обедать придется по-вегетариански. Есть тут одно растение, корни которого по питательности могут конкурировать с мясом. Но вместе с плюсом имеется и минус. На вкус те корешки совсем плохи. Прошло 40 минут, и Петрович наконец-то вернулся. И, надеясь на удачу в охоте, я около получаса назад накопал полный котелок питательных корешков, внешне похожих на земной хрен. Поставил их вариться на огонь. Чапель, чуяв вонь, испускаемую похлебкой, долго возмущался. К моменту, когда из леса вышел дед, запах никуда не делся, а напротив, усилился в несколько раз по причине сильного кипения. Балбеса, вы что сделали с моим котелком? Петрович, прислонив ружье к рюкзаку, остался на безопасном расстоянии от костра. Где нашли тухлую селедку и зачем ее варите? Как поохотился? поинтересовался я, пропустив вопрос мимо ушей. «Дичь настолько крупная, что в одного не принести?» «Зверья нет, обед отменяется!» детки внув на котелок, повторился. «Где тухляк взяли и на кой черт варите его?» Пришлось объяснить. «Дичи нет, поэтому варю то, что дает природа. Корешки пахнут не очень и по вкусу, как тесто, но зато питательны и лояльны к пищеварительной системе человека. Проверено, есть можно». Ну, раз можно, то попробуем. Шоколадка сморщился, как курага, и вот и Никитушка, эту вонь вряд ли есть заставишь. Я привычен, доверюсь. Долго еще вариться будет. Минут двадцать можно уплетать. Детки кивнул и приложился к бутылке с водой. Напившись, буркнул. Охота не удалась, а вот с новостями повезло. Их две хорошая и плохая. «Давай сперва плохую», — сказал я, осторожно помешивая содержимое котелка длинной палкой. «Зверей в лесу нет, и ждать их появления не стоит, потому что находиться... Они тут не хотят по неизвестной мне причине. Ранее у меня были лишь догадки, но в последней вылазке они переросли в факты. Многочисленные следы говорят, что все животные бегут прочь из этих мест. Что-то их напугало». Сказанное дедом подтвердило мои догадки, которые я не спешил озвучивать. Увы, но мои подозрения, о которых последние дни старался не думать, сбываются. Надеюсь, хорошая новость реально хорошая. «Озвучивай следующую», — попросил я. Петрович, указав большим пальцем себе за спину, спокойно рассказал. «Твой тощий дружок Витька найден. Спит, сидя на дереве, прицепившись к стволу ремнем. Устал сильно, разбудить не получилось, а лезть наверх я староват уже». Полверсты мы до него не дошли. Совсем рядом. Хорошая новость. Отличная. На душе стало значительно лучше. Кивнув на костер, я сказал. Обедаем и идем снимать дурачка с дерева. Благодаря первой новости можем быть спокойными. Желающего сожрать нас животного больше не боимся. Его попросту нет. Витя закрепился основательно, не упал бы при всем желании. Лезть на дерево, чтобы снять его пришлось чапелю. Американец справился на троечку. Мало того, что чуть не сделал бывшего инвалида действующим, так и сам умудрился свалиться. Благо, высота была небольшая. Витёк, ударившись об мягкую землю при падении, наконец-то проснулся. Там наверху его разбудить у нас не вышло, будто мертвец спал, даже на боль не реагировал. И даже сейчас, сидя на пятой точке и хлопая глазами, он не до конца понимает происходящего. Вымотался, бедняга. «Ермак, если я вижу тебя, то значит, что меня все сожрали», — пробормотал Витька, одной рукой растирая глаза, а другой ощупывая спину. «Только не пойму, смысл боли. и что, даже после смерти чувствуешь? А это кто такие? Твои новые загробные товарищи? Негров что, тоже в рай берут?» Что он сказал!» Чапель, сильно помятый после падения, стал похож на взъерошенного петуха. Ноша он спасал до последнего, поэтому пострадал от соприкосновения с поверхностью значительно сильнее. Да и масса у него больше, а это тоже многое значит. Мне пришлось немного соврать. Он сказал, что благодарен тебе. Ты самый крутой нигер, которого ему доводилось встречать. Сравнил тебя с каким-то зеленым супергероем. Сказал, что ты черный его аналог. Но ты не обольщайся, Чапи. А лучше приведи себя в порядок. Выглядишь не очень. Так, от одного избавился. Теперь чёрный всецело занят своим внешним видом и взлетевшей самооценкой. «Петрович, спасибо!» — подпирает дерево и молча жует травинку. «Как ты сумел убить ту змею?» — Витя попытался встать, но не смог, и мне пришлось помочь ему. «Убегая, я хорошо запомнил, как эта анаконда бросилась на тебя и начала трепать. Ты что, ножом ее? Или мы все таки сдохли оба?» — Не дождёшься, живее всех живых будем. Змейку мы с тобой немного недопоняли. Она не нас сожрать хотела, а рыбу, которая в рюкзаке была. Но я тоже удрал, когда очнулся после удара. Искал тебя. Если бы не Петрович, — я кивнул на деда, — то вряд ли бы тебе было суждено быть найденным. Витя, подойдя к следопыту, протянул ладонь и сказал. — Спасибо, старый, буду должен. Дед, пожав руку, кивнул. Потеряв к старику интерес, Витя снова посмотрел на меня, и его глаза округлились. Набрав в грудь побольше воздуха, он выдал. «Ермак! Я ведь совсем забыл! Ты хрен поверишь в то, что я видел! Помнишь, ты рассказывал мне сказки про больших людей, которые типа наши предки?» «Ты видел одного из них?» — попытался угадать я. «Нет, слава богу, пока не довелось! Я видел след! Нога точно человеческая! Босая!» «Это недалеко отсюда, могу показать!» Витин начал крутиться, осматривая лес. «Только бы понять, в какой стороне!» Так и не научился нормально ориентироваться в этой глуши. Петрович, заинтересованный услышанным, спросил. «Что за большие люди? В этом мире что, водятся великаны?» «Ага», — я улыбнулся и кивнул. Попытался объяснить максимально кратко. «Водились когда-то, в этом мире и дома, на земле». Затем в большинстве сдохли, в меньшинстве деградировали и в единичных случаях уснули. Все сложно, не объяснишь в двух словах, потом расскажу. А сейчас тебе нужно просто поверить. И давай уже, следопыт, начинай работать. Нам нужно найти след гигантского человека. Чапель, когда я вкратце рассказал ему то же самое, что рассказал Петровичу, начал смеяться. Не поверил про великан само собой. Еще пытался убедить меня, что Витя нашел его... «Негра, след. Слушать о том, что ему здесь бывать не доводилось, и наследить он не мог физически даже не стал. Переубеждать американца у меня не было желания. Зачем, если совсем скоро факты сами переубедят его?» След был найден без особого труда. Петрович вновь показал высший класс. Великан, наследивший в лесу, реален. Он пришел со стороны могучего холма, вершина которого украшена большим камнем, издалека похожим на клык. Чапель мнение изменил сразу же и даже снял обувь, чтобы сравнить свою ногу с ногой древнейшего человека. Разница оказалась приличной, и он ее озвучил. «Этот гигант, наверное, на все десять футов потянет. Он намного выше меня!» Американец показал разницу в росте руками, и она составила примерно метр. И он прав, ведь его рост два с небольшим метра, а рост древнего, скорее всего, равен трем метрам погрешностью в ту или иную сторону, естественно. «Я, когда след увидел, сразу понял, что встречаться с тем, кто его оставил, не имею ни малейшего желания», — рассказал Витя. Несколько дней, проведенные в одиночестве, сильно измотали его. Нужна хорошая еда, только она сможет по-быстрому привести товарища в порядок. Тандеме с комфортным и безопасным сном, конечно же. Показав в сторону холма, я попытался объяснить. «Великан пришел оттуда». А это значит, что где-то глубоко под землей лежит корабль древних. Великана также можно назвать древним, потому что он им, по сути, и является. Отсутствие живности на многие километры вокруг — это результат работы особого излучателя. Все живое и неразумное, оказавшееся в его зоне действия, испытывает сильный страх и, соответственно, перемещается в места побезопаснее. Излучатель нужен для безопасности экипажа корабля, который еще не успел досконально изучить планету, на которую прибыл. «Колонизировать планету без предварительной разведки? Древние были настолько глупыми?» — поинтересовался Петрович. «Мимо, дед», — ответил я. «С мозгами у древних было все хорошо, а вот с наивностью проблемы. Ее у них чрезмерно много имелось, и она стала главной причиной их гибели». Но это я все потом объясню. А сейчас хочу сказать так. Там, в глубине, под землей, есть много всего ценного. Но мы туда не пойдем. Корабль не утратил своей работоспособности. Большая часть его систем в полном порядке. Я уверен в этом. И своими глазами вижу, что самая главная система, которая защищает экипаж, также функционирует. Мы для корабля чужаки. Он уничтожит нас. В этом я уверен как в самом себе. «А просто сказать, что мы туда не пойдем, нельзя было?» Витя постучал указательным пальцем себе по лбу. «Ермак, ты слишком многословен, заканчивай!» Петрович, указав стволом карабина на следы, спросил. «С этим босым что делаем? Будем искать? И главный вопрос — на корабле не предусмотрено наличие обуви. Почему твой древний босиком шляется?» «Насчет обуви даже гадать не буду. А вот насчет поиска скажу так». «Мы выследим древнего, и в случае благоприятного стечения обстоятельств попытаемся установить с ним контакт». «А если обстоятельства будут неблагоприятными?» — усмехнулся дед. Я усмехнулся в ответ и спокойно сказал. «Если древний окажется агрессивным, то мы убьем его. Или он убьет нас».